Глава двадцать пятая. Две ключевых фигуры Болондиаса. Мне, конечно, та летающая крепость показалась знакомой, но чего я не ожидал, так это встретить тебя здесь. Было у меня предчувствие, что насколько бы Серебряный океан ни был широк, двух творцов Заред Хевенса существовать не может. Это корабль, но в то же время нет. Крепость, но в то же время нет. Он – произведение искусства, в которое творец Фарис Нойн вложил собственную душу. Ты всё помнишь? Вот ответ на мой вопрос, он кивнул со спокойным выражением лица. Возможно, если использовать Силику, то её сияние не угаснет никогда, даже когда тебя выбросит во внешнее Кен. Силика ограниченная магия использовать, которую можно только в мире Мелетии. Но скорее всего, если активировать её в мире Мелетии, то эффект заклинания сохранится даже если основа вытечет из малого мира. В связи с тем, что мир Мелетии находится на нулевом слое и является самым мелководным, Явo порядки магических законов распространяются на все малые миры глубже нашего. Хотя в момент активации сила и является ограниченной магией, похоже, что наличие даже ничтожных магических законов вполне достаточно для перерождения в другом мире. Не испытывал трудности, когда вокруг тебя сплошняком лишь те, кто не верит в реинкарнацию. И испытывал такие, что пришлось прошлую жизнь выдавать за прошлое. Должно быть доказать существование мира Мелитея было невозможно, поскольку он был пузырчатым. «Разговоры о прошлой жизни в мире, где нельзя переродиться при помощи силики, будут восприняты как обычный вздор. Предаваться воспоминаниям в одиночестве по-своему прекрасно». «Ха-ха-ха-ха!» Невольно рассмеялся я. «Ты ничуть не изменился. Вижу, вы тоже не изменились, ваше величество». Сказав это, он тут же покачал головой. «Хотя нет. Кажется, вы стали намного сильней. Как и ты!» Та одной лишь подобной встречи с ним лицом к лицу достаточно, чтобы заметить, что его магическая сила стала намного мощней в сравнении с таковой 2000 лет назад. Но это и неудивительно, всё-таки он переродился в глубоководном мире. Ах, да, точно. Саша. А окликнул я смущённую держащуюся позади Миши девушку, и она робко вышла вперёд. Помнишь эту свою равную девушку, зажарившую твою Заред Хэвенс до хрустящей корочки? А, не надо меня так представлять. «Я, знаешь ли, ведь жгла его не потому, что мне этого хотелось!» Протестующе надавила на меня Саша. То солнце было зловеще и в то же время очаровательно, а его сила разрушения чудовищна, но в этом заключалась её эфемерная красота. «Эммм, спасибо за это. И прости, что сожгла его». На лице Фариса появилась сияющая улыбка. Он отлично понял, что значит становление Саши моей подчинённой. «Вы всё-таки осуществили своё устремление, Ваше Величество. Можешь прийти и увидеть сам, каким стал Дельхейт после окончания той мировой войны. Можешь даже вернуться к нам, если хочешь. Тебе должно быть душно с таким сувереном». На миг лицо Фариса омрачилось. «Вам не кажется, что невежливо так говорить?» Раздался чей-то резкий голос. К нам подошёл парень в такой же униформе, как и Фарис. Видимо, он наблюдал за происходящим. Это был демон с короткими волосами и весьма крепким телосложением. На поясе у него висел меч того же типа, что и у Фариса, которые, как я понял, называются замковыми. «Господин Картинас, официальный суверен Болондиаса! Нам, конечно, предстоит встретиться с вами в среброводной иерархической войне, но неужели бы стыдно поносить других? Это часть манер милитии!» «Хм, а ты, собственно, кто?» «Позвольте представиться. Фамилия моя и пара, а имя Займон». И я глава Академии Тигриных Замков, и удостоенный нашей Верховной Богиней, госпожой Королевской Тигрицы Мэтилан, постанёл страшимый розящий замок. Глава Академии, значит, должно быть он один из сильнейших в Баландиасе. Если ты был на борту Зэредхеванса, то должен знать, что нарываться на конфликт первыми начали вы. Остановить дорогу суверена Глубокого Одова Мира вполне обычная практика для обитателей мелковадных миров. Вы же этим пренебрегли. Но Курзаимона её ответила улыбкой. Зная о таком правиле приличия, сам бы вас врезался и оттолкнул». Услышав мои слова, займ он нахмурился. «Управляемый незыблемым королём летающий корабль-крепость Зарид Хеванс, быстрейший, надёжно защищённый, неприступный серебряный замок. От столкновения с поездом мелководного мира он даже не дрогнет. Насколько глубокими крыльями бы не обладал Зарид Хеванс, стоит ему стать несущим идиот Аполланкином, как у него сразу проявится огромное количество слабых мест, которыми можно воспользоваться. Займон посмотрел на меня с намерением убийства во взгляде. «Сейчас же откажись от своих слов! Я не потерплю грубости в отношении Баландиаса! Ты лучше своему господину об этом скажи! Разве не в этом заключается работа вассала?» Будто больше не в состоянии это терпеть, Займон шагнул вперёд и проворно обнажил висящий на поясе меч. В тот же самый миг Син встал передо мной и вытащил из магического круга демонический меч. «В этом нет ничего прекрасного, Займон!» сказал Фарис. Пилообразный клинок столкнулся с крушителем потока Орд Круастой. «Возникшие между академиями склоки должны разрешаться в среброводных иерархических войнах». Фарис повернулся к Отту Лулу, чтобы указать ему, что за ними смотрит богиня постановлений. «Не мог бы ты убрать меч. Независимо от обычая среброводной иерархической войны, то, что мы обошлись с ними грубо, это факт». Не меняя позы, Займон краем глаза посмотрел на Фариса. «Он тот, кому я служил, когда в прошлом отправился бродяжничать. Пожалуйста, я прошу тебя». На миг взглянув на преградившего ему путь Сина, Займон отвёл меч. «Я бы с радостью разрубил обычный пузырчатый мир прямо здесь, но... Раз об этом просишь ты, то ничего не поделаешь. Я заставлю их поплатиться за нанесённые бландиасы оскорбления в завтрашней среброводной иерархической войне». Займон указал на Сина своим замковым мечом. «Ты ведь ближайший сторонник Суверена, так?» Я железолось скрестит меч со мной, неустрашимым резящим замком, то советую приготовить к завтрашней сереброводной иерархической войне меч получше. Сказав это, Займу набрал замковый меч в ножны, в этот миг раздался глухой звук, и лезвие крошителя потока Арктураста в руках Сина сломалось пополам. Должно быть, это повреждение он получил во время того столкновения мечей. Если бы Форес меня не остановил, голова твоего суверена уже бы слетела с плеч. Затем он развернулся к нам спиной. Проведя черто, знаю. Фарис посмотрел на меня, но какое-то время просто молчал с виноватым видом. Именно господин незабвенный король Кардинал заметил мой талант, когда я киснул в захолустной деревушке, начал Фарис. А наша верховная богиня, госпожа королевская тигрица Маэтилен, удостоила меня одним из наиболее почётных постов в Аландиасе, среди издателей серебряных замков. И сейчас нас с Займоном называют двумя ключевыми фигурами Академии Тигренных Замков. Две ключевые фигуры? Так это они, говорили ученики других Академий? Видимо, в каком бы мире он ни родился, Фарис всегда будет преисполнен таланта. Мне очень жаль, но я больше не могу вернуться в Дилехейт. Незыблемый король и вправду часто бывает груб, и в нём нет абсолютно ничего прекрасного, и как его вассал, я приношу извинения за то, что он ведёт себя неподобающе королю. Эй, Фарис, но ну почему ты всегда такой? Пожаловался Займон, но Фарис не обратил на него внимания и продолжил. "На сейчас я замкавый демон Бландиаса, в нём я родился, вырос и живу. У меня много сторонников, одни из которых являются Займон. Есть товарищи, которые ждут моего возвращения. А его незабвенного королея мало врагов, поэтому я, как его вассал, обязан его предостерегать. Действительно, Если предоставить его самому себе, неизвестно ещё, что сможет стать с Баландиасом. Они понимают, что лучше держать поводья поближе. Ты слышал это? Суверен Позерчатова мира. Насколько я знаю, мой соратник Фарис как-то забредал в другой малый мир, однако изначально он житель Баландиаса. Может, ты его прошлый господин, но не надо пользоваться его добронатурой. Ты ведь сам только что слышал, что из вас двоих он явно выбирает господина Картинаса. На повышенных тонах предопредел у меня займон. Это значит, что господина кардинала он уважает больше тебя. Ему вовсе не зачем эти позорчить мир. Учитывая всё вышесказанное главой Академии Тигриных замков, Фариса там, похоже, очень ценят. Не думаю, что кардинала прямо такие все настолько обожают, но если мир углубляется просто от того, что получает огненную расу, то и жители, наверное, тоже что-то с этого имеют. Как бы его ни не ненавидели его враги, не исключено, что для своих сторонников он хороший правитель. Мне очень жаль ваше величество. Но за что ты изменяешься? Главное жить свободно, в соответствии со своей душой, в этом океане тяжело, наверное, быть нянькой плохого короля. Услышав мои слова, Фарис лишь молча склонил голову, а затем тихо развернулся. "Ты нарисовал картину?" спросил я у него, и Фарис остановился. "Обещанная мне картина гармонии". Я завязалась написанием картин. Фарис медленно повернул свою голову. Картина ничего не приносит и ничего не могут спасти. Я больше не творец, а созидатель серебряных замков Болондиаса. Я отложил магическую кисть, взял ей на смену замковый меч, и теперь моя цель построить замок. И что это будет за замок? Крепкий. В этом мире я хочу построить крепкий и благородный замок, который никому никогда не покорится, даже если в нём не будет ничего прекрасного. Он посмотрел прямо на меня лицом настоящего воина, которого я прежде никогда не видел. «Вас может это удивить, но у меня тоже есть то, что зовётся амбициями. Вот чему меня научил Баландиас». Мягким, но в то же время решительным тоном сказал Фарис. «Ваше Величество, я никогда не забуду те дни, что я провёл, служа вам. И из-за всех своих ничтожных сил пытался сделать Баландиас таким же, как та страна». «Дельхейт, которым правил великий владыка демонов». Я думаю, единственный способ отплатить вам за всю ту милость, которую вы одарили меня, это продемонстрировать вам, насколько я смог приблизиться к вам в завтрашнее серебро в одной иерархической войне. Да будет так. Покажи мне всё, на что ты способен. Фарис учтиво поклонился мне. Я только что будто снова вернулся в те давние времена. Сказав это, Фарис снова повернулся к строительным камням. Чем ты занимаешься, Фарис? Пошли обратно в замок. Наблюдающий за происходящим с расстояния Займон торопливо подбежал к нему. «Обрабатываю строительные камни. Ты должен предоставить работу такого рода другим. Да и не нужно было специально приходить в место, где тебя могут увидеть ученики из других академий. Это может отрицательно сказаться на репутации Баландиаса. Ты же созидатель Серебряных замков!» Займон похлопал Фариса по плечу, побуждая его уйти. «Давать советы о поддержании репутации лучше незыблемому королю». «Да ты, я смотрю, вообще ничего не боишься. Да и с теми, кто ниже тебе по статусу, ты излишне вежлив. Поэтому тебя ни во что и не ставят, а Серебряный океан будет только обирать тебя. У меня есть товарищей, на которых я могу положиться». Услышав это, Займон на мгновение замолчал. «Ты бы мог уже давно отобрать у меня пост главы, если бы только этого захотел». «Я не гожусь на подобный пост. Но ведь ты только что сказал, что у тебя есть амбиции. Я точно это слышал». Поддержка других из-за кулис тоже может быть амбицией. «Ну ладно, пойдём. У нас завтра среброводная иерархическая война!» Болтали они между собой, покидая сад. «И ты отпустишь его?» – спросила Саша. «Каждый может передумать. Пусть идёт туда, куда хочет». «Анос». Позвала меня Миша. Она стояла там, где Форис только что делал строительные камни. «Смотри». Она указала своей маленькой рукой на пол... На нём остались будто бы затёртые следы. Выглядит так, будто он что-то рисовал. Хм. Не знаю, насколько получится обернуть время вспять в этом мире. Я применил ревайт на пол. После этого затёртые следы исчезли и появились линии, нарисованные чем-то вроде палки. Что это? Выглянув из-за спины Миши, Саша взглянула на пол. Должно быть, выглядело это словно на нём начертили несколько линий, при этом осталось ещё примерно половина затёртых следов. «Дальше обернуть спять не могу, но, скорее всего, как-то так». Я подобрал подходящую ветку и дорисовал линии. В итоге получились ветки без листьев, абстрактная живопись. Ветки и ствол делились на бесчисленное множество частей. «Ась, это что, фасимы?» «Их плантация», — сказал Син. «Только её он рисовал две тысячи лет назад. Я ненадолго взглянул на эту картину. Ну, картину он, может, больше и не пишет». А вот на стене рисунки ведямо делает. Но в ту картину с плантацией фасим, которые поглощают и очищают яды, было вложено его желание эпохи очищенной от яда, переполненных мир конфликтов. Он продолжил рисовать её в надежде, что наступят лучшие времена, когда ему не придётся рисовать эту картину. Но он рисует и даже сейчас в саду по блахитара, где нет ни одной фасимы. Мне интересно, почему у него вдруг появились амбиции. Я взглянул на элдмейда. «Ха-ха-ха! Предоставьте-то мне! Пахнет всё, это очень занятно! Син, Миса, идите за мной! Слушаюсь!» «Я тоже? Ладно!» Предоставив экскурсию от Лостальным, мы с Сином и Мисой решили последовать за Фарисом и за Эймоном.